Из-под маски двуглавого монстра, подбежавшего к Шпорышеву, слышался встревоженный и знакомый голос «Объясните же, ради Бога, что все это значит?» Илейб Гусар Шпорышев узнал голос Вергевдена. Это смятение танцевального зала передалось инстинктивно через две проходные комнаты и в гостиную. И там, там, где горел лазоревый шарф электрической люстры, Где в лазуревом трепетном свете грузно как-то стояли гостиные посетители, выясняя туманно извиснущих хлопьев табачного синеватого дыма, посетители эти с тревогой смотрели туда, в танцевальный зал. Среди всей этой группы выделялась сухенькая фигурка сенатора, бледная, будто из папье-маше лицо с поджатыми твердогубами, Две маленьких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 если Николай Аполлонович в столе своем хранил предметы столь ужасного содержания, и об этом прослышали, и теперь его схватят. Софья Петровна стояла средь масок растерянно, с бледно-лазурной талией, теребя свои локоны, серебристо-седые от пудры и святые пышно. И потом беспокойно она завертелась средь масок, и потом забились на ней